а на сцене гремел джаз-оркестр. Пятеро странно одетых музыкантов, не то русские пахари, не то американские ковбои, выживали из своих инструментов почти неузнаваемую в их джазовой интерпретации патриотическую комсомольскую мелодию «Гренада, гренада, гренада моя». Таким образом, соблюдались интересы всех заинтересованных сторон. В ежедневном отчете городскому управлению культуры Репертуар оркестра выглядел идеологически правильным, а для слушателей содержание песни не имело значения, поскольку в обработке этих ухаридюзистов даже гренада звучала вполне загранично. Большего этому залу и не нужно было. Между тем швейцар показывал нам издрогу. Он справа на тромбоне играет, это Костя. А перед ним, ну, прямо возле сцены, видите, девка в зеленой кофточке танцует, это Элеонора. И рядом с ней вино за стольком пьет Борька Морозов. Я видел, что и моя Ниночка непроизвольно подергивает бедрами в такт этой музыки. Она была в своей стихии. «Ну что ж, придется ждать, пока они отыграют», — сказал я Пшеничному. «Арестовывать музыканта на глазах у зрителей было немыслимо». «Зачем?» — спросила Нина. «Вы идите вниз, я их сейчас вам по одному приведу». «Как это?» — удивился я. «А это уж мое дело», — сказала Нина. Прямиком через зал она прошла к столику Морозова и через минуту уже танцевала с ним на пятачке возле сцены. Да, моя Вологодская Нина оказалась действительно отличной оперативницей. Потанцевав с этим Борисом несколько минут, она легко увлекла его вниз на первый этаж, якобы в полутемный бар, и по дороге с рук на руки ждала его на мне и пшеничному, а сама отправилась наверх за Леной Элеонорой. Так через каких-нибудь полчаса, без всякой стрельбы и погонь, вся троица оказалась в третьем отделе МУРа. Из протокола допроса Элеоноры Савицкой. Савицкая. За домом номер 36А я начала наблюдать еще до Нового года. Про то, что здесь живут всякие богачи, мы узнали от гадалки из Вострякова Маруси Шевченко. Она дала нам наводку, сказала, что там живут богатые евреи, то есть какой-то академик, и его жена вообще раньше, то есть год назад. Мы сами находили адреса всяких богачей. Это было тогда, когда Боря Морозов работал в отделе спецобслуживания гастронома на Смоленской площади. В этом отделе оттовариваются всякие начальники, режиссеры и другие знаменитости. Например, Майя Плесецкая, Аркадий Райки, Муслим Магомаев и еще всякие начальники. У них есть какие-то разрешения, по которым они могут прямо по телефону заказывать себе целые ящики жратвы. Например, отбивные, икру, коньяки, колбасы и другое. И это когда простые люди получают мясо только по купонам, Да и то мороженое еще в очереди надо три часа отстоять. Пшеничные, пожалуйста, подозреваемые, не отвлекайтесь. Вернемся к дому номер 36 советское. Советская. Я и не отвлекаюсь. Я просто говорю, что раньше Боря Морозов работал в отделе заказов этого магазина, и у него были адреса всех этих богачей. Когда он брал у них заказ на доставку, то они ему сами говорили, когда они дома, а когда их нету. И это была клевая работа, потому что я уже приблизительно знала, когда хозяев не должно быть дома. И мне оставалось только проверить это в течение одного или двух дней, чтобы мы не влопались, как это было один раз, когда мы брали одну квартиру и напоролись на какую-то бабулю, которая вышла к нам из сортира. Пшеничный. Все-таки давайте ближе к дому номер 36 на улице Качалова. И учтите, что полное и чистосердительное показание... Мягчат на суде вашу участь, советская. А я и так чистосердечная. Я же вам говорю, что когда Морозов бросил работу в том гастрономе, так ему-то стало легко, он брал адреса для новых краш у той гадалки, а мне стало в десять раз труднее работать, потому что эта гадалка только давала адрес, и все. А когда хозяев нет дома, это мне самой приходилось вынюхивать. Пшеничный. Может быть, подойдем все-таки к дому 36 -я? Советское. А уже подошли, уже подошли. Значит, адрес этого еврейского академика мы получили как раз месяц назад, перед самым Новым годом, и Борис приказал мне взять этот дом под наблюдение, чтобы точно составить график».